Больница Турсби выглядела современно. Встретившие их при приезде скорой помощи главный врач Хансен и ее команда произвели компетентное впечатление и быстро организовали перемещение Николь и Себастьяна в комнату для осмотра пациентов. Хансен, женщина лет 50 в очках и с короткими слегка вьющимися волосами, мягко разговаривала с Николь, но девочка не отвечала, и чем больше ей задавали вопросов, тем крепче прижималась к груди Себастьяна. Главный врач отчаялась и обратилась к Себастьяну. «Она все время была такой некоммуникабельной», — серьезно спросила она. «Да, и вот так держится за меня с тех пор, как мне удалось достать ее из пещеры», — ответил Себастиан. Главный врач спокойно кивнула и погладила Николь по лбу. «Николь, здесь ты в безопасности. Мы только хотим проверить, все ли с тобой в порядке», — по-матерински нежно сказала она. Поглаживание по лбу и мягкие слова, похоже, помогли. Себастьян опять почувствовал, как мышцы Николь слегка расслабились. Хансен наклонилась ближе к Себастьяну. «Я хочу дать ей немного успокоительного. Вы мне поможете?» — прошептала она ему на ухо. «Безусловно». Он посмотрел на девочку, постарался встретиться с ней взглядом. «Доктор хочет дать тебе немного лекарства. Как ты думаешь, можно?» Николь посмотрела на него вопросительно. В ее взгляде присутствовало тронувшее его доверие. Он ласково улыбнулся ей. — Ты можешь полагаться на меня, Николь. Я прослежу за тем, чтобы с тобой ничего не случилось. Хансен протянула к ее рту пипетку, Николь не отвернула лица, а приняла пластиковый сосуд. Главный врач влила содержимое и в последний раз погладила Николь. Капли постепенно подействуют. «Как вы думаете, вы сможете помочь мне тем временем взять у нее кое-что на анализ?» — спросила она. Себастьян кивнул, не отрывая взгляда от Николь. «Безусловно. Вы не знаете, как там с мамой? Она уже едет?» «Не знаю. Вы можете взять у меня телефон ответственного за расследование, они должны знать». «Дайте его сестре», — ответила Хансен, указав на худенькую молодую женщину в зеленой одежде с подобранными темными волосами. Сестра Самира, похоже, была родом со Среднего Востока, но отвечала на ярко выраженном вермландском диалекте. Себастьян дал ей телефон Торкеля, и она ушла, чтобы позвонить. Другая сестра тем временем подкатила столик, чтобы взять на анализ кровь. Себастьян погладил Николь по волосам и уговорил ее протянуть руку. «Потребовалось пятнадцать минут, чтобы успокоительное средство начало действовать». За это время им удалось взять все необходимые анализы и проверить пульс и частоту сердечных сокращений. Хватка Николь стала в процессе взятия анализов постепенно ослабевать, и несколькими минутами позже девочка совсем разжала руки. Казалось, все волнение ушло и сменилось необходимым сном. Теперь уже Себастьяну совсем не хотелось разжимать руки. Хотя он знал, что нужно. У него была масса дел. Вернулась Самира. Она дозвонилась до Торкеля. Тому представила пресс-конференция, после которой он собирался в больницу, но Ванья уже была на пути в больницу. Себастьян решил положить спящую Николь на кровать. Девочка была очень хорошенькой, особенно сейчас, когда лицо не было напряжено и встревоженные глаза не следили за каждым движением окружающих. Сейчас она опять стала просто маленькой девочкой, спящей десятилетней малышкой. Лишь ссадины и грязные личико, руки и одежда напоминали о днях бегства. Себастьян осторожно устроил ее в постель, взял состоящего рядом столика марлевую салфетку и смочил ее спиртом. Начал отмывать девочке лицо. Белая салфетка быстро стала серой. Он выбросил ее и смочил новую. Она стала такой же серой. Он не заметил, что в дверях появилась ванья. «Как она себя чувствует?» Спросила она, когда он ее обнаружил У него возникло ощущение, что она некоторое время стояла так, наблюдая за ним У нее небольшое обезвоживание, но все показатели в норме Сейчас она спит Отлично У тебя есть несколько минут? Себастьян встал Перед уходом он укрыл Николь оранжевым больничным одеялом По правде говоря, ему не хотелось оставлять ее последний час он переживал настолько сильные эмоции, что не имел никакого желания возвращаться к действительности, к расследованию убийств, к блуждающей в потемках команде. Он вышел вместе с Ваньей в длинный пустой коридор, типичный больничный коридор для любой точки Швеции, зеленый ламинатный пол, отражающий неоновые лампы потолка. Себастьян задался вопросом, исследовал ли кто-нибудь, как должен выглядеть больничный коридор для того, чтобы пациентам хотелось как можно скорее покинуть это место. Он не мог припомнить, чтобы где-нибудь в другом месте видел краску такого неприятного светло-зеленого оттенка, как та, что покрывала здесь стены. Вдали послышались звуки оживленной беседы, видимо сплетничают о новой пациентке, о полиции, о преступлении, о котором только что читали и слышали. Так обычно и бывает. События становятся подлинными и важными только когда ими интересуются газеты и телевидение А сейчас они более чем интересуются. У них появился выживший человек, девочка из Дома Ужаса, как поэтично назвала ее газета «Экспрессен». «Она что-нибудь рассказала?» — спросил Ванья. «К сожалению, ничего». Ванья удалось выразить удивление и возмущение одновременно. Ничего, но хоть что-то она ведь наверняка сказала. Ни слова. Она серьезно травмирована. Ваня посмотрела на него скептически. Значит, ты хочешь сказать, что мы не получили никакой дополнительной информации, несмотря на то, что нашли свидетеля, который, возможно, видел все собственными глазами? К сожалению, нет. Но мы отлично поработали. Мы нашли Николь. Это все-таки самое важное. Ванья не ответила, но ее взгляд был весьма выразителен. Ей хотелось поймать убийцу. Конечно, она рада тому, что они нашли Николь. Однако, с точки зрения Ваньи, девочка должна была выполнить определенную функцию. Она была подсказкой, путем к преступнику. Ее помощь расследованию была важнее ее хорошего самочувствия. Себастьян понимал ее. Обычно он думал так же. «У нас сейчас пресс-конференция в здании муниципалитета», — сказала она. «Хочешь участвовать?» — Себастьян покачал головой. Он на ногах с пяти часов. Сидел в пещерах, нес девочку на руках к скорой помощи. Но только сейчас почувствовал себя по-настоящему изможденным он. Тяжело вздохнул. «Что это может дать?» «В интернете уже появились большие статьи о том, что мы нашли, — ее, проговорил Ванья. «Если мы ничего не скажем, они просто начнут строить догадки». — Это ведь не имеет никакого значения, они все равно начнут строить догадки. — Это решение Торкеля, и я считаю, что он прав. Себастьян не собирался вступать с ней в дискуссию по поводу того, что, как оба они знали, являлось неизбежным злом. — Пусть будет, как будет. Она наверняка что-то видела, твердо заявила ванья, кивая в сторону Николь. — Заставь ее заговорить. Это твоя работа. С этим она скрылась за углом и исчезла. Он оставил последнее слово за ней. Его это больше не волновало. Торкель вышел и встал за кафедру из светлого дерева. К ее скругленному бортику был прикреплен ряд микрофонов. Все защитные пенорезины и логотипами компании, хорошо видными камерам. СВТ, ТВ Фюра, СР, ТТ, НРК. Сначала Торкель собирался провести пресс-конференцию в здании полиции, но отказался от этой идеи, поскольку там просто-напросто не было достаточно большого помещения. Эрик предложил обратиться к Пии, и в результате Торкель вышел на подиум здания муниципалитета, где обычно обсуждались не полицейские, а политические вопросы. Особых дискуссий, правда, не предвиделось, большинство собравшихся уже почти все знало. Все было затеяно скорее ради пресс-конференции как таковой, своего рода «игра на публику», чтобы показать открытость полиции по отношению к СМИ, как это красиво называлось в служебной записке от руководства, где также призывали вышестоящих начальников заводить аккаунты в Твиттере. Торкель подождал за кафедрой, пока стихнет гул голосов собравшихся журналистов и в общих чертах изложил сведения, которыми они располагают. Девочка приходится родственницей семьи Карлстонов. Она, судя по всему, находилась в доме, когда семью расстреляли, и потом благополучно скрывалась. Ее нашли, как всем, наверное, уже известно, в Медвежьей пещере, километрах в десяти к северо-западу от города. Сейчас девочка находится в больнице, и пока они знают только, что у нее небольшое обезвоживание и переохлаждение. Но в остальном никаких физических повреждений она не получила. Что касается убийства семьи Карлстонов, то расследование продолжается, но на настоящий момент никаких подозреваемых нет». До завершения технической экспертизы он не хочет высказываться относительно того, застрелили ли Яна Седера из того же оружия, но нельзя исключить наличие связи между убийством Седера и Карлстонов. Торкель умолк и сделал глубокий вдох. Наступает та форма общения с прессой, которую он не любит больше всего. «Есть ли вопросы?» — произнес он и обвел взглядом зал, где поднялся небольшой лес рук. Торкель указал на незнакомую ему рыжеволосую женщину в первом ряду. «У вас есть какой-нибудь мотив убийства семьи?» — спросила она по-норвежски звонким голосом. «Нет, но мотив существовал. Их выбрали не случайно». «Откуда вы это знаете?» — продолжила спрашивать рыжеволосая «Об этом мне не хотелось бы высказываться», — ответил Торкель, но его тут же опять спросили о мотиве. Ванья оставила прислонясь к стене в самом конце зала. Торкель предлагал ей не просто участвовать, а вести всю пресс-конференцию — Но она отказалась. Она радовалась своему решению, видя, как Торкель спокойно отвечает на вопрос за вопросом. Было приятно вернуться к работе. Приятно не иметь времени на бесконечные размышления о болезни и лжи. Переместить фокус на что-то другое. Но она чувствовала, что ей не хватает терпения, которое требуется для ведения пресс-конференции. Она теперь стала слишком легко выходить из себя и грубить. Словно в подтверждение ее мысли, настроение незамедлительно упало до нуля, когда открылась тяжелая дверь в зал, и она бросила взгляд на запоздалого посетителя. «Малин Окерблат». Она остановилась возле захлопнувшейся за ней двери, огляделась, увидела Ванью и направилась к ней. «Вы нашли ее, девочку?» Тихо проговорила она низким голосом и встала у стены рядом с Ваньей. «Очевидно». Отозвалась Иванья, не отрывая взгляда от подиума и своего начальника. Она может опознать убийцу? Мы, пока не знаем, мы ее не допрашивали. Она больше почувствовала, чем увидела, что Малин кивнула. Я не думала, что вы приедете раньше завтрашнего дня, сказала ванья, и трудно было не понять, что такое развитие событий ей бы понравилось больше. А еще лучше было бы, если бы та вообще не приезжала. А Себастьян здесь? Тихо спросила Малин, будто не услышав ее реплики, и принялась обводить взглядом зал. Ванья повернулась к ней и пристально посмотрела на нее. Малин Окерблат наверняка не сомневалась в том, что задала вопрос вполне будничным тоном, но в нем присутствовало нечто иное, нечто большее, а Ванья хорошо умела разбираться в интонациях. Себастьян. Только имя, намек на ожидание Слабая, вероятно, неосознанная улыбочка. Он спал с ней. Вообще-то Ваню не волновало, с кем там Себастьян трахается и сколько у него партнерш. У него проблемы, сексуальная зависимость, это очевидно. Но Малин Окерблат, некомпетентная женщина, отпустившая единственного человека, который мог продвинуть расследование вперед, и он с ней переспал, Правда, с точки зрения Вани, это было худшее из наказаний. Но Малин Окерблат явно не разделял ее мнение. К своему удивлению, Ванья поймала себя на ощущении, что ее предали. Со времени возобновления их с Себастьяном дружбы все шло хорошо. Казалось, будто он действительно старается вернуть ее доверие. И вот он укладывается в постель с их общим врагом. По какой-то непонятной причине она отнеслась к этому так, словно он предпочел ей другую. «Он здесь?» — повторила Малин, когда Ванья не ответила. «Я его не вижу. Он в больнице». «Вот как?» Мы немного больше изучили круг знакомых Яны Седера, поспешно тихо продолжила Ванья, пока Малин не решил уйти. «Вы его помните? Вы его отпустили, после чего его застрелили». Малин не ответила, но посмотрела на Ванью говорящим взглядом. «Как бы то ни было, оказалось, что это маленькая и довольно потрепанная компания», — продолжила Ванья. Местные их крепко прижали. Те, у кого нет алиби, просто-напросто не в состоянии совершить нечто подобное. «Вот как?» — в глазах Малин читалось откровенное недоумение. «Зачем вы мне это рассказываете? Мне надо ставить в известность, когда ваша работа даст результат, а никогда она его не дает». Седр знал, у кого было его ружье, а вы его выпустили. — Просто загадка, как вам по-прежнему разрешают оставаться руководителем предварительного следствия. — Мне не нравится ваш тон. — Мне не нравитесь вы. и взгляды скрестились. Ваня слышала, что на заднем плане продолжаются расспросы. — Вы сказали, что девочка приходится за семи родственницей. Какой именно? — Нам не зачем в это углубляться. Она ведь двоюродная сестра мальчиков. Следующий вопрос. — Она видела убийцу. Мы этого не знаем, и чем меньше на эту тему будет высказываться домыслов, тем лучше. Малин набрала в грудь воздуха, словно собиралась что-то сказать, но, похоже, передумала. Она застегнула куртку и приготовилась уходить. Ваня задержала ее. Еще одно. Малин остановилась и посмотрела на Ваню взглядом, показывающим, насколько она не заинтересована в том, чтобы услышать от нее что-нибудь еще. Он... «Очень слаб по части секса. Себастин. Ему достаточно просто увидеть хоть немного привлекательную женщину. Просто, чтобы вы знали, во что ввязываетесь». Малин даже не ответила, а просто пошла дальше в сторону двери. Вновь переключая внимание на события на небольшом подиуме, Ванья не смогла сдержать легкой довольной улыбки. Торкель как раз собирал бумаги и спускался вниз. Его место за кафедрой заняла женщина, которую Ванья раньше не видела. «Здравствуйте. Не могли бы вы еще ненадолго задержаться? Меня зовут Пия Лудин. а для тех, кто меня не знает, скажу, что я председатель правления муниципалитета Турзбю, и я хочу воспользоваться случаем и первым делом поблагодарить Торкеля Хэгберга и его команду за то, что они сюда приехали». Ванья покинула место у стены и встретила Торкеля у двери. «Здесь, кажется, была прокурор», — тихим голосом поинтересовался он. «Да». «Что она хотела?» «Похоже, поймать Себастьяна». Торкель бросил мне вопросительный взгляд, но с таким выражением лица, будто уже знает ответ. «Зачем?» «Не знаю. А ты как думаешь, господин Хэгберг? «Придержи язык», — строго, хоть и с улыбкой сказал Торкель, — Я открыл дверь. Мысли мелькали с такой же скоростью, как деревья снаружи. Полицейская машина ехала быстро, проблесковые маячки резким синим цветом отражались на металлической поверхности уступавших им дорогу машин. Женщина-полицейский за рулем молчала. Мария Калстон сидела на заднем сиденье, где пахло кожей и дезинфицирующими средствами, но толком не помнила, как тут очутилась. Они нашли Николь. Она жива. Следовало испытывать счастье, безумное счастье. Но не получалось. Совершенно не получалось. Последние сутки были для Марии самыми тяжелыми за всю жизнь. Она обливалась холодным потом, ощущала полное изнеможение и никак не могла сфокусировать взгляд. Она не могла припомнить, когда в последний раз спала, но сидеть спокойно все равно было трудно. Все тело содрогалось Дохватившая ее паника, когда ей позвонили в Бамако, по-прежнему не отпускала. Она встряхивала и кружила, временами вызывая дурноту. Мария слегка опустила стекло, чтобы впустить немного свежего воздуха. От порывов воздуха засвистела, щелка между стеклом и крышей машины оказалась слишком узкой. Мария опустила стекло пониже, и шум исчез. Она наклонила голову к отверстию, и лицо отдавала потоком воздуха. Было приятно. Но в машине быстро стало холодно. Мария закрыла глаза и попыталась забыть о страхе. Теперь, когда она знает, что Николь жива, она понимала, что следовало испытывать облегчение. Но мешало чувство вины. За живой Николь стояла уничтоженная семья. Ее младшая сестра, Эмиль и мальчики. «Сумеет ли она когда-нибудь сочетать радость с горем?» Мария не знала. «Это бесчеловечно». Дурнота резко вернулась, во рту пересохла и почувствовался неприятный привкус. Мария нащупала бутылку с водой, привезенную ей женщиной полицейским. Глотнула теплой воды, наполнила ею рот, немного пополоскала и проглотила. Опять посмотрела на стволы и кроны деревьев. Почувствовала на лице ветер. Замерзла, но ничего предпринимать не стала. Мерзнуть казалось правильным. Она на пути в бесчеловечное место. Место, содержащее самое большое горе и самую большую радость. Большое двухэтажное здание с вывеской больницы Турсбю над входом возникло перед Марией совершенно внезапно. Ей казалось, что полицейская машина будет ехать целую вечность что она все будет ехать и ехать к своей дочери, но никогда до нее не доберется. И вот она вдруг уже на месте, всего в нескольких метрах от той, кого мечтала увидеть. Что произойдет теперь? Сумеет ли она обрести контроль над ситуацией или по-прежнему не сможет влиять на происходящее? Да какая разница? Она встрепенулась, удивила саму себя, открыв дверцу даже раньше, чем машина полностью остановилась. Ей хотелось бегом ворваться в больницу, найти дочь и больше никогда ее не покидать. Сидящая впереди женщина полицейский наклонилась к ней и впервые за всю поездку повысила голос. «Подождите, они хотят, чтобы вы ждали здесь. Вас хотят провести с заднего входа». Мария рассердилась. Злость на все произошедшее внезапно нахлынула на нее. Наконец-то чувствовала она. Пришла пора, злость дала ей неожиданный прилив энергии». Я не намерена больше ждать, решительно заявила она и полностью открыла дверцу. Ей требовалось найти своего ребенка. Она побежала к большим стеклянным дверям больницы. Они откроются, и за ними будет Николь. Она слышала, как сзади ей что-то кричит женщина-полицейский. Подождите, Мария, подождите! Мария бросила через плечо быстрый взгляд, чтобы посмотреть, вышла ли женщина из машины, чтобы попытаться остановить ее. Но та стояла на месте и только кричала. Мария не думала, что получится так легко. Она побежала еще быстрее. Вход находится впереди. Она чувствовала, как приятно наполнить кислородом легкий и обрести силу в мышцах. Ей больше даже не было плохо. Красно-коричневое двухэтажное здание приближалось. За блеском стеклянных дверей она увидела людей. Они неторопливо двигались. Она двигалась быстро. Ничто не сможет ее остановить. Ничто. Мария Карлстен! Кто-то кричит. Она попыталась проигнорировать слова мужчины, который поднялся со скамейки в нескольких метрах от входа. Он был одет в зеленую, чуть великоватую парку и коричневые брюки. Мария увидела, что он собирается преградить ей путь, помешать. Она увеличила скорость. Останавливаться она не намеревалась. «У меня нет времени», — отрезала она. Мужчина сделал два шага в ее сторону, большой, довольно тучный, но она собиралась протиснуться мимо, оттолкнуть его, если потребуется. Это я нашел Николь. Голос у него был ровный и спокойный, и она сразу прониклась к мужчине доверием. Мне необходимо поговорить с вами. Мария почувствовала, как теряет целеустремленность. Сила, которую она ощущала, исчезла за несколько секунд. Она остановилась. Повернулась к мужчине, который стоял спокойно и, похоже, ни на минуту, не сомневаясь в успехе, ждал ее. Меня зовут Себастьян Бергман. Сказал он, протягивая руку. «Я работаю психологом в госкомиссии по расследованию убийств. Ваша дочь чувствует себя хорошо. Даю слово. Я должна ее увидеть», — умоляюще произнесла она. «Это мое единственное желание». «Вы ее увидите. Но сначала я должен с вами поговорить». Он нагляделся, взял ее под руку и отвел от стеклянных дверей. «Пойдемте». Мы зайдем с другой стороны, там внутри довольно много журналистов. Мария послушно подчинилась. У нее больше не было сил протестовать. Она увидела, как женщина возле полицейской машины приветственно кивнула мужчине, взявшему теперь ее под свою ответственность, а потом снова спокойно уселась за руль. Они вдвоем пересекли площадку для разворота машин и пошли дальше, в сторону приемного покоя. Перед входом там, поблизости от нескольких зеленых скамеек, стояла небрежно припаркованная машина скорой помощи. Один из санитаров сидел и курил. Этого Мария никогда не могла понять. Как больничный персонал, люди, которые, вероятно, лучше всех знают о вредном воздействии табака, могут продолжать курить? Себастьян остановился у ближайшей к ним скамейки и снова заговорил с ней. Дело обстоит следующим образом. Врачи обследовали Николе, и чисто физически она в очень хорошей форме. У нее наблюдается обезвоживание, и она измождена, но серьезного ничего нет. Мария слышала по его голосу, что он хочет сказать что-то другое. Она поняла, что он чего-то недоговаривает. «Почему вам тогда понадобилось поговорить со мной?» «Если все, хорошо», — спросила она и увидела по нему, что угадала. Перед тем, как продолжить, Себастьян сделал чуть слишком глубокий вдох». Потому что она не разговаривает С тех пор, как я нашел Николь, она не произнесла ни слова Слова причинили боль Хотя их было немного, и они, собственно, ничего не сообщили Они показались очень жестокими Она высвободилась от его руки Поняла его мысль и все-таки не поняла «Что вы имеете в виду? Она ничего не говорит?» — выдвила она. Себастьян покачал головой. «Ни слова. И врачи не находят тому никаких медицинских причин». Мария почувствовала, что волнение и дурнота возвращаются. «Мария, послушайте меня. Нет ничего необычного в том, что перенесшие травмы люди уходят в себя. Особенно дети. Это психологическая реакция». Сильнейший механизм бегства и способ защититься от экстремальных впечатлений. А Николь пережила нечто ужасное. Она видела, как их убивали. Сестру и всех. Себастьян боялся, что эта информация может оказаться для нее слишком большим ударом. Ну, когда-то ей все равно придется. Будет необходимо это узнать. Да. Он наблюдал за ней. Сначала казалось, будто она хочет что-то сказать, но вместо этого она уставилась в землю. Посидела молча. Потом заплакала, тихо всхлипывая. Себастьян взял ее за руку. Постарался заглянуть ей в глаза, которые скрывали свисающие длинные темные волосы. Увидел, что глаза красные от слез и усталые. Облик человека, который вот-вот сломается». Николь обязательно поправится, ей просто требуется время, чтобы излечиться, и полный покой, и поддержка самого близкого ей человека. Мария робко кивнула, ей хотелось, чтобы сказанное им оказалось правдой, но мешало, огромное чувство вины, это моя вина, я оставила ее, меня не было здесь, когда это произошло. Себастьян еще крепче сжал ее руку. «Но теперь вы здесь. Это самое главное. Кошмар уже произошел. Тут вы ничего поделать не можете. Будь вы там, вас бы тоже убили. Вы это понимаете?» До Марии дошел смысл сказанного. Казалось, это немного помогло. Она посмотрела на него более сосредоточенно, чем прежде. «Но сколько времени может пройти?» Через несколько минут произнесла она. «Прежде чем она заговорит...» Себастьян попытался принять обнадеживающий вид, хотя на самом деле не имел ни малейшего представления. «Может пройти несколько часов, несколько дней, несколько недель...» Он почувствовал, что не в силах лгать. «На сегодняшний день ему известно слишком мало. «Еще больше, если нам очень не повезет», — продолжил он. «Но это не особенно вероятно». «Сейчас нам необходимо узнать, является ли ее мутизм, как это называется, элективным или полным?» «Я не понимаю», — сказала Мария, и посмотрела на него. «Может быть, она станет разговаривать с кем-то, с кем чувствует себя в безопасности?» «Это называется элективный мутизм. Он встречается гораздо чаще, чем полный. Понимаете?» У Марии в глазах мелькнула искра надежды. «Вы хотите сказать, что она сможет разговаривать со мной? Но только со мной!» Себастьян ободряюще кивнул. «Вполне возможно. Известие, оказалось, придало Марии новой неудержимой, почти яростной энергии. Когда я смогу ее увидеть?» «Скоро», — ответил Себастьян и засомневался, следует рассказывать об их подозрениях или нет. Он опять-таки пришел к выводу, что она должна знать правду. «Это неизбежно». Мы работаем, исходя из того, что Николь видела не только убитых, но и убийцу. Мария лишь медленно кивнула, словно она пережила уже столько шоков, что больше ее ничем не поразить. — Поэтому, если она вам что-нибудь расскажет, вы должны рассказать это мне, — спокойно продолжил Себастьян. Новый кивок в ответ после чего она обратилась к нему. «Теперь я действительно должна увидеть дочь. Тогда пойдемте», — ответил он и встал.